Глава 5, 1481 год. 19 сентября. Москва. В небольшом особняке устроящегося Кремлевского дворца была милая и тихая семейная атмосфера. Иоанн проводил время с детьми. С каждым годом он уделял этому вопросу все больше и больше времени, закономерно опасаясь того, что вырастет не мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка и спустит в унитаз все его успехи. Так что по мере взросления сына король не только сам занялся его образованием и воспитанием, но и старался проводить с ним много времени. Где-то вот так вот по вечерам, а где-то и возя с собой по делам и показывая да рассказывая, что к чему. И не только сына он касался отнюдь. Времена были непростые, и потерять наследника из-за воспаления легких или заражения крови не стоило ничего. Риск внезапной смерти всю историю человечества висел над людьми а в эпоху уже до появления развитой медицины и фармакологии особенно. Просто потому, что причин умереть получалось радикально больше. Именно поэтому с Софьей он тоже много занимался, мало ли, всякое в жизни бывает. Вове пока еще было всего 6 лет, и он уже умел читать, писать и считать, причем вполне бегло. Кроме того, довольно связно рассуждал и кое-что смысл в той же географии, имея определенный кругозор. Сонечке уже почти стукнуло восемь лет, меньше двух месяцев осталось, и она этим очень гордилась, как и тем, как она училась. А старалась она прилежно и ответственно, радуясь похвале за каждый успех, за каждую удачу. С мамой они последние пару лет почти не общались. Иоанн специально выбирал такие моменты, когда Элеонора чувствовала себя погано и была максимально раздражительна через что он формировал у детей негативный образ матери. Ни слова им при этом не говоря. Они сами все видели, и не сильно рвались снова к этой Мегере. Не очень красиво. Но нашему герою требовалась эта защита на случай своей внезапной смерти. Чтобы Элеонора не узурпировала власть, так как ни сын, ни дочь ей бы этого не позволили. Просто потому, что с каждым годом она становилась для них чужой теткой. А вот Ева, напротив. В дни известного раздражения он старался ограничить их общение. В остальные же настаивал на том, чтобы его новая супруга проводила со старшими детьми много времени и была с ними ласкова, насколько вообще может быть ласкова женщина с чужими детьми. Они маленькие, они еще ничего толком не понимали и тянулись, как цветочки к солнышку, то есть к позитивным эмоциям и теплому отношению, чем Иоанн бессовестно и пользовался. Понятно, что лет 13-14 начнется кризис. Особенно у Владимира. Но он планировал из него вылезти довольно банальным способом. Загрузить парня задачами государственными по полной. И учебой. Не оставляя наедине со своими мыслями и самим собой. Пометуя о том, что если солдат не занят делом, то занимается какой-нибудь фигней. Но да ладно. То было отдаленное будущее, до которого Иоанн мог и не дожить. С ним ведь и самим многое могло случиться. — Милая? — спросил он, присаживаясь рядом с Евой, что покачивала кроватку с их новым ребенком, сыном Львом. Примечание сорок. Примечание сорок. Лев родился 10 августа 1481 года. — Устала? — Нет, нет. Нежно улыбнувшись, ответила она. Но уставшие глаза выдавали. Врет. Впрочем, это было не так уж и важно. Ты последнее время совсем не отдыхаешь. — Милый, мне страшно. страшно — Страшно? Снова начались эти разговоры, будто бы она что-то задумала. — Она? — спросил Вова, что сидел за небольшой партой и, чуть высунув язык от усердия, что-то писал. — Вы говорите о маме? — О маме. — нехотя ответил Иоанн, который старался сына поменьше обманывать. — Не пойму я. Перебила их Софья, что сидела на мягком диване, положив на колени книгу довольно большую для ее размера. Это был сборник басен из ОПА, которые по заказу короля перевели на русский язык. Ну, как смогли. Понятное дело, что в далеком будущем, в 19-21 веке, доступ к древним источникам был радикально хуже. И сохранилось намного меньше комедий этого античного писателя к моменту начала их осознанного сбора. Однако здесь, в 15 веке, дела обстояли гораздо интереснее и богаче, Поэтому Иоанн сумел добыть хорошие списки произведений этого автора. И не только его. Например, удалось найти собрание из десяти книг Деметрия Фалерского, который записал не только изоповы басни, но и всякие иные, ходившие в те годы в эллинских землях. Считалось, что после IX века нашей эры это собрание утрачено. Но патриарх помог его реанимировать. Он смог найти его в частной коллекции также удалось поступить и с римским наследием Федора, большая часть басен которого имела оригинальное происхождение. Да и вообще основательно потрудился, собрав под своей рукой самое богатое наследие античных басен. И не просто собрав, а и переведя с помощью эллинских и латинских священников на русский язык. И даже издав многотомным собранием, имевшим огромный успех как на Руси, так и в Литве, а местами и в Польше, Напечатал эти басни Иоанн специально в бюджетном варианте, удобном для чтения. И даже дочь его сейчас читала именно такую книгу. Никаких украшений. Просто добротный крепкий переплет, хорошая бумага и ясный, достаточно крупный шрифт, которым был напечатан текст с пробелами между словами, красной строкой, знаками препинания и так далее. Как следствие... Вышло достаточно дешево и доступно, да и читать много удобнее, чем кружева. Понятное дело, что королевской дочери можно было бы и какое-то особое издание заказать. Но Иоанн не хотел. Не видел в этом никакого смысла. Что то не поймешь?» Оживленно поинтересовался Иоанн, надеясь, что сложный разговор уйдет в сторону. Или что дети отвлекутся. «Говорят, что мама хотела тебя убить дважды». Закрыв книгу тоном «Деловой колбасы», заявила Софья. «Вот я и не пойму, зачем? А кто говорит?» «Люди говорят», — с самым невидным видом пожала она плечами. «Опять подслушивала», — спросил он дочь, делав строгое лицо. «Тебя просили подсматривать, а ты что, подслушиваешь?» «Ай-яй-яй», — покачал он головой. «Прости, пап», — ответила она, весело улыбнувшись. «Ладно. Кто в этот раз тебе что разболтал?» Устало спросил Иоанн, если Владимир был спокойный и какой-то обстоятельный, то Софья вечно совала свой нос, куда ни попадя. Эта непоседа постоянно сбегала из детской и лазила по Кремлю. Иной раз даже с местными детьми. Ведь в Кремле проживал не только король, но и самая именитая аристократия, а еще слуги, гарнизон, наемные специалисты разной квалификации и так далее. Так что он даже отдаленно не поминал режимный объект из XX-XXI века. Это был замок. Обычный замок самого средневекового толка, вокруг которого располагался ближний посад, окружавший его еще одной стеной. Впрочем, это был не единственный посад. Их окрест хватало, и все они стояли, обнесенные крепкими стенами, с пространством между ними. Где-то совсем незначительным, из-за чего стены образовывали своего рода широкую дорогу а где-то довольно далеко разнесенное, что позволяло разного рода дельцам держать там постоялые дворы, склады всякие и прочие подсобные помещения. Такая структура города была мерой пожарной безопасности, чтобы, если один посад вспыхнул, то огонь не перекинулся на другие. Ну и, конечно, важным элементом в плане военной защиты, ведь город превращался в сеть близко расположенных крепостей. Ближний посад к этому времени уже оделся в камень, землебитные его крепостные стены уже облицевали тесным известняком, из-за чего они стали белокаменными. Да и внутри активно шла перестройка жилого фонда с заменой деревянных построек каменными или кирпичными. Король установил срок до 1485 года, чтобы полностью все дома обновились. Так вот, Софья постоянно лазила по Кремлю и иногда даже умудрялась сбегать в ближний посад. В целом, довольно безопасное место, а бы кто там не селился. Однако все одно не дело для маленькой девочки там бегать в стайке таких же детей. Но она плевать хотела на запреты отца, потому что ее уши слышали очень много, а еще больше подмечали глаза. И, повинившись, каждый раз она выдавала отцу интересные подробности своих прохождений. Да иной раз такие, что и контрразведка не всегда сообщит, из-за чего Иоанн был в курсе всех, ну, почти всех романов своего ближайшего окружения. Кто о ком что думал, кто против кого дружит, кто с кем враждовал и так далее. Причем сведения эти Соня выдавала дозированно, используя как импровизированную плату за свободу. — Не скажу, — лукаво улыбнулась она, — много кто говорит, маму не любят. Бояться, что она снова какую пакость тебе учинит. Зачем? Малышка, — грустно улыбнулся король, — все не так просто в этой жизни. Твоя мама хотела сама стать королем. Но ведь королем может стать только мужчина, — воскликнул удивленный Вова. Ты бы им и стал. На словах. А на деле всем бы заправляла мама, держать тебя в заперти. Такое уже случалось и не раз в истории. Например, в Восточной Римской империи... Пять веков назад была такая Василевсина Ирина. Так она пожелала сама править. Когда умер ее муж, она осталась регентом при малолетнем сыне. И ей понравилось. Понимая, что сын взрослеет и может вскоре освободиться от ее опеки, она велела выколоть ему глаза, чтобы он оставался неспособным к самостоятельному управлению без ее указки. А потом его вовсе велела убить, дабы не смущал ее сын ревнителей правды и законности. «Но ведь после ее смерти у нее не осталось наследников», — вновь удивился Вова. «Так и есть. На ней династия пресеклась. Но что человек не сделает ради своей безудержной жажды власти? Тогда почему ты ее не казнишь?» — невозмутимо спросил Вова. «Как ты можешь так говорить? Это же твоя мама!» — строго произнес Иоанн и мысленно покачал головой. «Дети в этом возрасте всегда такие логичные и жестокие, скорее даже безжалостные». «Она хотела тебя убить. Она хотела захватить власть и меня ослепить, и она злая. Но она твоя мать». А Вова насупился, но ничего не ответил. Было видно, что он хочет наговорить отцу гадостей, но он держался. «Сынок, семья очень важна для монарха. Вот посмотри на моего отца и твоего деда. Он со своими братьями был на ножах, враждовал. Один из них даже отравил мою мать и вашу бабушку. И меня хотел извести». Другой вот недавно попытался захватить власть, не взирая ни на что. Ему было плевать на урон державы. Главное, чтобы он правил любой ценой, любой платой. А что, если наш брат так, так же будет делать? С невинным видом спросила Софья кивнув на Льва. Ева от этих слов побледнела буквально как полотно, но сдержалась. Не будет. Уверенно произнес король Владимир мой наследник, а Лев станет вице-королем новых земель которое я планирую завоевать. Что такое вице-король? Деловито поинтересовался старший сын. Это младший король, который правит далекими владениями, с которыми иначе не управится. Видишь, обратился он к Софье, у него уже от рождения есть цели и предназначение. И так надобно с детства поступать с каждым членом правящей семьи, чтобы они не забивали себе голову глупыми грезами и занимались делом. А я... Что ты? Какое у меня предназначение? Стать хорошей женой, полагаю, и принести нашей державе выгодный политический союз. Не хочу. Почему? Просто не хочу. Я хочу, как сестра Агата. Адепты истины отрекаются от всего мирского. Вступив в этот орден, ты больше не будешь считаться дочерью короля, ибо там все равны. И пусть. Хм, мы вернемся к этому разговору позже. Ты еще слишком юна, чтобы трезво делать свой выбор. Но я сделала. Я не говорю «нет». Я говорю, что мы поговорим об этом позже. Я не поменяю своего решения. Вот и проверим, усмехнулся Иоанн, наблюдая за тем, как его дочь надулась и пытается важничать. А ты ничего не бойся, обратился король к Еве и крепко ее обнял, прижав к себе, от чего молодая женщина закрыла глаза и заплакала. Тихо но слезы все равно бежали по ее щекам и капали ее она на плечи. — Ну же, спокойно. — Все будет хорошо. — Ты обещаешь? — Обещаю. Владимир внимательно на это посмотрел и погрузился в свои мысли. А Софья расплылась в мягкой улыбке. Ей нравились подобные нежности, но усидеть в тишине они не смогли. Особенно дочь, которая от природы получилась чрезвычайно любопытной. «Папа — Папа! — произнесла она. А что это за земли, которые ты хочешь отдать под руку льву? Я не могу сейчас тебе сказать, потому что ты болтушка и всем все расскажешь. Клянусь! — воскликнула Софья и поцеловала крестик. А вы? — в шутливой форме поинтересовался король у жены и сына. И те на полном серьезе повторили же сделанный дочерью. Ну хорошо. Улыбнулся король, удивленный таким любопытством своего семейства. Далеко-далеко за морями есть земли. Начал он рассказывать увлекательную историю о своих грезах. Россия, в той форме, в которой она сформировалась, имела предел развития, причем предел довольно жесткий. Да, степи при Черноморье были подчинены державе, но там жили кочевники, которые вели кочевое хозяйство. Их оттуда можно было подвинуть. Но дело это не быстрое, нелегкое и очень кровавое. Иоанн выбрал стратегию симбиоза. Он стремился занять земли по крупным рекам и в прочих ключевых местах земледельцами-переселенцами. Остальные же степные владения оставались кочевникам, но не предоставленным самим себе, а встроенным в экономику державы. Так, например, им на разведение были переданы все те реносы тонкорунные овцы, полученные от Карла Смелова. А ту шерсть, что Иоанн получал от степников, пускали на переработку легкой промышленности Руси. Ведь он сумел скооперироваться со многими знатными семьями Нидерландов, и они к лету 1481 года уже начали переводить свое производство на Русь, пойдя даже дальше, чем Иоанн планировал, и переезжая к нему целыми ремесленными семействами. Так что с производством сукна и шерстяных тканей дела на Руси налаживались, причем семимильными шагами и кочевники в этом деле играли архиважную роль, из-за чего экспансия Руси на юг в зону чернозема была крайне сильно ограничена. Примечание 41. Примечание 41. Ситуация в какой-то мере напоминала огораживание в Англии 15-19 веков, когда сельскохозяйственные угодья становились пастбищами. Просто потому, что торговля шерстяными тканями и сукном приносила куда большую прибыль, чем выращивание продовольствия. В Англии это вело к обнищанию сельского хозяйства и его выселению в города. В данном же случае просто консервировало земли под кочевников с их кочевым овцеводством и блокировало их для введения в сельскохозяйственный оборот. И избыток населения в перспективе 20-30 лет ему будет просто некуда девать. Ведь ресурсов для внутренней колонизации не так много, а урожайность средней полосы и севера – даже при прогрессивном хозяйствовании, не очень высокая. В какой-то мере ситуацию спасала торговля с Молдавией, откуда поступало много продовольствия. Но это опасная стратегия. Османская империя в любой момент могла перекрыть этот горшочек, и он перестал бы варить. Или какая-то другая страна. Так что допускать ситуацию, при которой страна начинает перегреваться, из-за избытка населения король не считал разумным. Сытого и занятого делом населения, разумеется. Чтобы этого избежать, требовалось куда-то расширяться, занимая новые земли. То есть найти каналы по спуску пара. А куда его спускать? Какую-то емкость имел Крым. Но очень небольшую из-за слабого обеспечения питьевой водой. Какую-то емкость поймы в Волге, Дона и Днепра. Но там тоже сильно много людей не поселишь. Север? Интересное направление, но не при текущем уровне развития транспорта и логистики. Без железных дорог он был в целом мало полезен. Во всяком случае, как инструмент утилизации избытка населения. Продовольствие своего там считает, что и нет. Нужно все вести, а это дорого, очень дорого. Причем это продовольствие нужно еще где-то выращивать. Так что Север годился только для создания сети малых промысловых баз, добычи соли и организации факторий по скупке у местного населения, меха и прочих даров природы. Сибирь? Еще хуже. Огромное расстояние отсутствие удобных для логистики водных путей делали этот регион черной дырой. От Москвы до какой-нибудь Тюмени на подводах доставить продовольствие будет стоить в 3-4 сотни раз дороже, чем от Риги до, ну, допустим, Кубы парусным кораблем из-за чего какая-либо внятная хозяйственная деятельность в тех краях могла быть возможна только на местных ресурсах. Крайне скудных ресурсах, которых не хватит ровным счетом ни для чего дельного. А значит, до появления железных дорог Сибирь – черная дыра, в которую будут утекать бюджетные средства в огромных количествах или место для ссылки осужденных. Даже золотые рудники Сибири из-за проблем с логистикой и продовольственным обеспечением – В начале XIX века давали доходов едва ли больше, чем обычный доходный дом, примечание 42, в Санкт-Петербурге. Урал – получше, по крайней мере, та его часть, что связана с Камой. Но климат там печальный, и много народу не утилизируешь, все одно продовольствие завозить. А значит, эффективность экономики будет низкой и продукция с высокой себестоимостью. А ведь освоение Севера, Урала и Сибири в глазах патриотов долгое время выглядело как самые важные и перспективнейшие дела. Даже Ломоносов в свое время сказал «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке». И ведь в это верили, ведь старались, ведь пытались. Но Иоанн думал иначе. Он посчитал смету и решил не связываться с этими направлениями, ограничившись разворачиванием в тех краях торговых факторий. Просто потому, что он не был готов выкидывать такие средства для обогрева Вселенной. Да, для России эти направления оставались перспективными и интересными складами с сырьем, которые в будущем очень пригодились бы. В будущем, не сейчас. В какой-то мере они обеспечивали сырьевую безопасность. Но здесь, в XV веке, это было не так уж и важно. Объемы не те. И НАТО нет, которое бы обкладывало страну со всех сторон. Если не те, то эти обязательно продадут то, что нужно для России. И главное, не сырье свое иметь, а товары, которыми ты сможешь расплачиваться. Золото и серебра своих ведь тоже на Руси не имелось. Поэтому без массового производства, востребованного за рубежом товара, не обойтись. Урал, конечно, выглядел достаточно интересно. Но даже для его освоения на более-менее адекватном уровне требовались железные дороги или, на крайний случай, хотя бы несколько пароходов-буксиров, чтобы тягать баржи, без которых весь проект превращался в своеобразную боль на грани, разумную только в условиях тотальной торговой блокады. А Сибири-Север без железных дорог вообще беда. Там даже блокада в условиях логистики XV века ничего, кроме торговых факторий не окупит. Если же осваивать не эти направления, то что вестима строить флот и пытаться захватить какие-нибудь заморские владения, приняв участие в грядущей гонке великих географических открытий. Вопрос только, какие земли? И какой для этого потребуется флот? а также военные операции для установления контроля над ключевыми узлами пути. Ведь вряд ли обитатели тех земель, мимо которых русские корабли станут плавать, окажутся такими уж радостными и приветливыми. Вот все это Иоанна рассказывал детям и жене. Софья быстро устала и потеряла к этой лекции интерес. Ее такие вещи никогда не интересовали. Поэтому она вновь вернулась к книге «Басин». Жена слушала из вежливости, не сильно понимая, о чем супруг вообще вещает. А маленький Вова был внимателен и собран, как никогда. Понимал ли? Вряд ли. Но старался. И кое-что в его голове, без всякого сомнения, задерживалось. Для своего возраста он уже успел многое пережить и многое понять, из-за чего выглядел намного сообразительнее сверстников. Детство... В 15 веке такой категории просто не существовало. Она вообще появилась лишь в самом конце 18 века и была доступна исключительно для аристократов, распространивших на простых детей чуть ли не в середине XX века, да и то в цивилизованных странах. В державах третьего мира она и в 21 веке едва-едва проступала в крайне ограниченном формате. А как же без детства? А вот так. Ребенок воспринимался как взрослый, только маленький, слабый и глупый, что накладывало на него определенное послабление. В остальном же его считали вполне обычным человеком. Лет же в 14-15 он становился полноправным человеком, без поблажек и ограничений. «Не лишайте ребенка детства!» Все слышали эту фразу, и для любого обитателя 21 века она вполне адекватно звучит. Но в 15 же веке детства не было. Ни у кого. И лишить его было нельзя. Да, Иоанн – продукт нашей эпохи. Но, поразмыслив, он пришел к выводу, что единственное, к чему приводит это самое детство, есть повышенный градус инфантилизма и безответственности во взрослом возрасте. Ведь в первые годы жизни ребенка формируется личность. Так что, отбросив свои предрассудки, он решил придерживаться местных взглядов на этот вопрос. И относился к сыну как к взрослому. Сразу, как тот смог хоть что-то говорить и как-то осмысленно отвечать на вопросы, и воспитывал.